Глава 28 Пылающий ружейный пыш падает на сырую землю. Он горит, дымится и нескоро гаснет. Добыча трепещет в кустах. На шее птицы блестит, как красная слеза, густая капля крови. А другая капля виснет на конце раскрытого клюва. Утренний туман припал к корням деревьев. От кустов тянет сыростью и тленом, а ноги скользят по сгнившей листве. Сверху она еще морщинистая и желтая, а внутри жирная и черная, как сажа. Кругом такие просторы, что выстрел долго не может их обижать. А тишина, кажется, будто от звука выстрела в дребезги разлетится стекло озер. Так недвижна их поверхность. Она все время меняет цвета. Озерная гладь представляется человеку то темно-голубой, то розовой, то вдруг покрывается жемчужной пеленой, как будто невидимый великан склонил уста над водными зеркалами и затуманил их своим дыханием. Человек идет по лесам, топким низинам, холодным берегам озер. Он раздвигает руками ветви лозняка, на которых, как железные свечи, горят готовые раскрыться почки. Первый утренний ветер чуть затрагивает верхушки ветвей, и они свистят, колышутся. Загоскин бредет тропинкой вдоль рощи молодых деревьев, едва передвигая ноги. Сапоги его облеплены глиной и прошлогодними листьями. Рязанские леса обступают его, Мещерские озера плывут в розовом дыму, и алое солнце торжественно поднимается над зубчатой стеной лес Он входит в высокие и безмолвные дебри, где чешуйчатые сосны поднимаются до самых облаков. Загозки наглядывает огромные деревья. Они станут когда-нибудь кораблями, и соленая вода морей будет тяжело биться о корабельную грудь. Сейчас они живут своей сокровенной жизнью. В огромных деревьях бродит сладкий сок. По толстым стволам струятся горбатые потоки смолы, и муравьи осторожно обходят их. Сейчас лишь зеленые вымпелы хвои трепещут на вершинах деревьев, но настанет день, когда паруса, наполнившись ветром, зашумят на скрипучих мачтах. Деревья стояли вокруг сумрачным и торжественным хороводом. Проворные векши шумели на зеленых ветвях, нарушая безмолвие леса. Суда часто забредали лоси. Загоскин не раз замечал обитые их рогами ветки и клочья лосиной шерсти на цепких кустарниках. Загоскину не нужна была карта для того, чтобы знать новые места. Лишь только сошел снег, он отправился в первые странствие. Он узнал, где берет начало пра, лесная река с водой, красноватой от болотного железа. Он видел семь братьев озер, соединенных между собой протоками, тонул в родовицких болотах, проходил на легкой лодке по мелким лесным речкам. На юге спасск, на востоке Касимов, Елатьма, Ерахтур, к западу Древняя Рязань. Между ними раскинулась Мещерская страна, Вся в легких туманах и свечении озер. И Егорьевск, и Касимов, и Темников жили добычей корабельного леса. Недаром в гербе Касимовском были изображены судовые кокоры. Елатьма издревле славилась парусной холстиной. По оке на больших баржах-гусянках вывозили отсюда мачтовый лес. По ночам в мещерских лесах светятся сгнившие деревья. Черная вода утомленно лепечет, льнет к огромным корягам, большие рыбы плещутся в озерах так громко, что кажется, будто кто-то ударяет по воде серебряной лопатой. Бесшумные совы носятся над темными соснами, выпь гулко стонет в болотной трясине. По глухой тропе, спотыкаясь об узловатые корни, пробирается филатка, сбежавшая от злого барина. Железное яблоко-кистеня тускло блестит в его руке. Деревенский колдун с белой бородой, раскрыв ведовскую книгу, написанную на бересте, бормочет заклятие и отсчитывает шаги. Двадцать, тридцать, сорок. Через пятьдесят шагов от белого камня в земле должна лежать ржавая плита, а под ней котел с золотом. Тонкая свеча в руках старца освещает бороду, Иступленные глаза, берестяные листы. Такими предстали перед Загоскиным дикие мещерские леса. Он поселился в большом казенном доме в лесу, Высокие горницы с некрашенными полами, Сосны за окнами, студеный родник на опушке леса. Чего еще надо вечному страннику? Из Пензы он перевез все свои пожитки, книги, коллекции, собранные в Русской Америке. Рабочий кабинет он устроил в самой большой и светлой горнице, с видом на проселочную дорогу. В этой комнате на стенах висели морские карты, большая карта Аляски, которую Загозкин сам чертил, планы Новоархангельска и форта Росс. В углу стояли длинный индейский лук с тетевой из сухожилий оленя. Копье и ружье с привязанными к стволу высушенными вороновыми когтями. Праздничные маски индейцев и пестро раскрашенный шлем воина с кускоквима, одежда с узором из игл дикобраза. Целый музей разместился в кабинете по соседству с книгами, чертежами и рукописями. Однажды загоскин вынес из амбара какой-то длинный предмет, обшитый старой парусиной. Распорол ее и с волнением осмотрел резной столб — подарок Кузьмы. Не повредился ли он во время долгих перевозок? Но краски были по-прежнему ярки, дерево высохло, стало еще крепче, чем раньше. загоскин поставил столб в правый угол горницы. Теперь великий ворон оглядывал комнату багряными глазами. Загоскин хотел сохранить в своей памяти все, что касалось его похода на Квихпак. Из шкуры убитой им рыси он сделал чучело, утвердив его в другом углу кабинета. Письмо, рисунок на бересте, которое прислала ему Келли Линн, он заботливо заключил в рамку и повесил над огромным некрашенным столом, за которым работал. «Хорошо у вас как, барин?» «Только страшно что-то», — говорила ему Марфа, молодая вдова лесника, приходившая для работы по дому. У нее были темные глаза, губы цвета рябиновых ягод и высокая грудь. «Птица ваша больно страшна, очи вещие у ней». Марфа показала рукой нарезного ворона. «Страшно ночью у нас, а особо ни одной!» Томно вздохнула Марфа. «Не души кругом, одни сосны разговор ведут». Разбойника филатку на медне среди бела дня у родника видела. «Да вам опасаться нечего, вон сколько ружьев у вас, а мне одной!» Женщина взглянула в глаза Загоскину, и лукаво рассмеялась. — Хоть и ученый барин, а догадливый Ну, хочешь, приду сегодня, как стемнеет? Марфа прильнула к нему и закрыла глаза. Повинуясь безотчетному порыву, Загоскин прикрыл ладонями ее ресницы и ощутил на ладонях порывистый трепет. Она поцеловала его в губы. День показался ему нескончаемо долгим. «Ну, так-то оно лучше», — говорила поутру Марфа, — «без нашей сестры не проживешь. Только вот птица твоей, боюсь, все, кажется, на меня глядит». «А что мне сдается, барин? Ты ночью не по-русскому во сне говорил, вроде как на татарский лад. И таково чудно мне стало? Ну, что ты молчишь, желанный мой?» Загозкин подошел к великому ворону и снял с него цветной платок марфа Никогда этого больше не делай, слышишь? — сказал он сквозь зубы и уселся за стол, уткнувшись в свои бумаги. — От страху я его закрыла. Ай, нельзя. — Ну, не буду больше, — растерянно сказала Марфа и, накинув платок, вышла из горницы. — непонятный «Ох, непонятный барин!» — подумала она вслух и пошла к роднику за водой. Служба доставляла много хлопот за Госкину. В корабельных лесах процветало воровство. Уездное начальство — Касимовское, Егоревское, Темниковское — давало купцам за огромные взятки фальшивые билеты на вывоз древесины. Крали все лесники, объездчики, подрядчики — Загоскину пришлось учредить чуть ли не военный пост на устььепры, где он жил неделями, осматривая барки с лесом, пропуская только казенные. Не пойму с о чем вы хлоочете спросил раз загоскина один из его помощников седой отставной поручик. Да разве это кража? Россия государство обширное И лесов в нем даже больше, чем нужно, Удивляюсь я вам. Лес — дар природы. Не подчищать его, так он все города и поселения задушит, и люди превратятся в дикарей, уподобятся вашим индианам и прочим. А сколько леса горит зря! Извольте видеть сами, какие пожары бывают. Не сгорит, сам повалится и сгниет. — Кому какая от этого польза? — спрашивал поручик. «Все это так, а воровать я не дам», — твердо сказал Загозкин. «И лес неустановленного образца прекратите отправлять». Пожары в лесу случались здесь часто. Бывало даже и так, что по целым неделям ущербное солнце едва светило сквозь облака гари, а в воздухе носились черные хлопья. В такие дни становилось нечем дышать». В лесной дали роились то красные, то синеватые огни, горы алых углей лежали на полянах, от них тянуло зноем, завалы горячего пепла долго не остывали, люди тогда жаждали дождя. «Благодать», — сказала как-то Марфа, когда Загоскин возвратился из леса, — «ливень какой у нас прошел, хоть дышать теперь стало чем». Вокруг все сияло от влаги, крыльцо казалось белым, по стеклам окон стремились сияющие потоки. «Пакет вам почтарь привез», — сказала вдогонку Загозкину вдова, «с красными печатями. По примете, если какое дело затеять при начале дождя, так оно всегда удачей окончится». Пакет был из столицы. Редактор журнала извещал, что листы корректуры давно готовы, Книжка журнала находится в печати, и хорошо, если автор проглядит набор сам. Загоскин улыбнулся. Письмо пришло очень кстати. В Петербург все равно надо было ехать с отчетом о вывозе леса.